13. По барам, вокруг все по парам. Кен, Барби, по барабану. Сегодня я буду пьяной. Тихо напевают динамики в такси. Я прислоняюсь лбом к холодному влажному стеклу, ловя взглядом проносящийся мимо горящий огнями город. Сделайте, пожалуйста, погромче. Водитель, молодой парень в засаленной толстовке, молча прибавляет звук. Офлайн, с кем ты, я не знаю. Я злая. Закрываю глаза, беззвучно подпевая. Слова попадают в меня, Как пулеметная очередь при расстреле в упор. В полумраке считаю до десяти, Чтобы не написать тебе глупости, От самой себя, кажется, не спастись. На часах половина десятого. Сашки, наверное, нет дома, Они же договаривались встретиться в девять. Он сейчас орет в караоке что-нибудь повеселей, А рядом ласково трется Лида, И не факт, что только она. Тут наш летний день опять всплывает в памяти. Как я сама подошла, и как легко, естественно, он подыграл и перенял инициативу. Ни удивления, ни растерянности в серых глазах, лишь мягкая ирония и спокойная уверенность в себе. Это точно был не первый раз в его жизни. Вот такой стремительный путь от привет до постели. И, конечно, не последний. Возможно, он снова идет по нему прямо сейчас. А я даже с парнем, с которым до этого месяц встречалась, не смогла. И это почему-то так больно. Как же это несправедливо. Несправедливо ужасно. Мы ведь даже почти не знакомы. Откуда это берется? Зачем? Я раньше не верила, что так бывает. Спорила с девчонками, что любовь с первого взгляда и без взаимности невозможна, что люди сами себе придумывают несуществующий образ и сами же намеренно влюбляются в него, избегая построения нормальных здоровых отношений, что так пишут психологи. Но вот я еду в такси, прижимаясь лбом к ледяному стеклу, шепчу слова грустной песни, а в уголках глаз закипает влага. которую я не в силах сдержать, и вытравить эту сиюминутную тоску из груди и армия психологов окажется неспособна. Таксист высаживает меня в сугроб у соседнего подъезда. Опять намело по самый нос. Припаркованные машины брошены кое-как, не разъехаться. Снег стих, под ногами тающая чача, так и норовящая забраться внутрь ботинок, Колесики чемоданчика вязнут, как внедорожник на лесной тропе. И зачем только собирала? Позор. Задираю голову вверх, пробиваясь к своему подъезду. В окнах ожидаемая чернота. Сашки нет. Непроизвольно бреду, медленней, опустив голову. Куда мне торопиться? Некуда. Поплакать и лечь спать я успею всегда. У подъезда лезу в сумку за ключами и... С протяжным стоном, адресованным куда-то в черное небо, плетусь к заснеженной скамейке рядом. Забыла. Опять. Ну как же так? Уже не смешно. Я же точно кидала их в сумку. Да, утром, ворчит проснувшийся внутренний голос, а вечером, уходя, ты так была озабочена, как бы погромче хлопнуть дверью, что стала не до ключей, да? Ой, все. Бормочу обиженно я и забираюсь с ногами на скамейку, ставя рядом чемодан. Уткнув локти в колени, скольжу невидящим взглядом по заставленному машинами двору. — Ну и что делать, а? Звонить Сашке? А он там поет. — Еще помешаю. И что я специально решит? Обхватываю голову руками, раздумывая. — Может, снова к девчонкам? — Да, вариант. Родителей у них так и нет, все конспекты у меня с собой. Выуживаю из кармана телефон и смахиваю подмерзающим пальцем блокировку. Открыв недавние вызовы, прикусываю губу и... Быстро, пока не передумала, все-таки набираю Сашку. Гудки. Не дышу. В голове разом рождается миллион мыслей, от количества которых физически больно. Ну и что, что решит, что я специально... Гудок. «Ну и что, что будет очевидно, что с Арсением не вышло ничего?» «Гудок». «Ну и что, что, возможно, поймет, что я чувствую?» «Гудок». «Ну и что? Я так старательно пыталась казаться неприступной, лелеяла задетое самолюбие, втягивала в свою игру другого, ни в чем не повинного человека. И что мне это принесло, кроме сидения сейчас на ледяной скамейке в обнимку с чемоданом?» «Да». Вздрагиваю от Сашкиного голоса в трубке. который почти неразличим в царящем вокруг него шуме. «Лиза? Алло!» Становится тише, он куда-то уходит от толпы. Раздается хлопок, как от закрывающейся двери. «Да, привет!» Я прикрываю глаза ладонью, сгорая от нервного смущения. «Слушай, извини, не хотела отвлекать, но...» Набираю побольше воздуха, прежде чем признаться. «Но я опять забыла ключи». «Хм, ну я принесу завтра в универ». «Не переживай», — говорит отстраненно. На заднем фоне слышен шум дороги. Сашка, похоже, вышел на улицу. Воображение рисует его высокую статную фигуру на ступеньках клуба. Как он ёжится на морозном воздухе, поводя плечами, обтянутыми простой футболкой. Как рассеянно следит за проезжающими машинами, пока слушает мой голос. «Нет, я около подъезда, Саш. Мне не зайти. Может, скажешь адрес клуба?» Я подъеду и заберу твои. Обещаю, я сразу домой, честно. В трубке в ответ тишина. Саш, подаю голос через пару секунд ожидания. У подъезда? Нашего? Наконец оживает он. И тут же с нажимом. Что ты там делаешь вообще? Ты же... Что-то случилось? Лиз, ты в порядке? Да, просто ключи забыла. Опять. Каюсь. Ну ты, Лиза, хмыкает. «Ладно, понял. Посиди, я буду минут через двадцать». «Да не надо! Я не хотела тебя отвле, Но он уже повесил трубку.